Глава десятая Поезд прибыл в Париж в 7.15. Проводник бесцеремонно выставил полусонную Флавию в холодное, продуваемое всеми ветрами здание Восточного вокзала. Ночью в вагоне прошла ужасно. Каждые пять минут ее сон прерывали вопли младенцев, проверка билетов, новые пассажиры и внезапные резкие остановки. Она чувствовала себя грязной оборванкой.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 после чего человек за стойкой признал, что такой постоялец у них есть. В каком номере он остановился? В комнате номер девять. Вы можете к нему подняться. Флави взбежала по лестнице и энергично постучала в дверь. «Джонатан!» — позвала она. — «Это я! Открывай!» Ответом ей послужило долгое молчание. В номере никого не было. Странно, не похоже на Джонатана. Он любитель поваляться до обеда. Флавия постояла у двери, не зная, куда ей теперь деваться. Чего-чего от того, что Джонатан может отсутствовать в такую рань, она никак не ожидала. К счастью, ей не пришлось долго размышлять. На лестнице раздались тяжелые шаги отнюдь не балетного танцора, и Джонатан собственной персоной предстал пред ее светлые очи. «Флавия!» — воскликнул он голосом,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 Ты такая красавица, сказал он, отступая на шаг и с восхищением разглядывая ее, необыкновенная. Что-нибудь случилось? спросила она. Нет, а почему ты спрашиваешь? Я всю ночь ворочался, совершенно не выспался. От чего так? Да, все думал. Наверное, о своей картине. А нет, не о ней. Я размышлял о жизни, о нас, обо всем таком. О каком таком?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 «Тогда отведи меня куда-нибудь, а потом расскажи мне все, что с тобой случилось за это время, если, конечно, я не отключусь». «Ты молодец», — сказала она, проглотив две чашки кофе и крошечный круассан. Она заметила, что перешла на снисходительный тон, но исправляться не стала. У нее не осталось сил следить за своей речью. «Если я правильно тебя поняла, ты считаешь, что Мюллер после выставки вышел на контакт с Бессоном». и тот по его заданию выкрал картину и привез ларме После этого Бессона арестовали, а Деларме запаниковал и спихнул картину тебе. Вслед за тобой к Деларме наведался человек со шрамом под видом полицейского и выяснил, что картина у тебя. Тогда он поспешил на Лионский вокзал, где попытался похитить ее. Потерпев неудачу, он поехал за тобой в Рим, вышел на Мюллера и безжалостно убрал его с дороги. «Ты отлично схватываешь суть», — восхитился Аргайл. «Я бы дал тебе пост в ООН». А я, между прочим, выяснила, что Мюллер целых два года бредил этой картиной, полагая, что в ней спрятаны какие-то ценности. Он думал, что она принадлежала его отцу. А вот Элман — загадка. Зачем он приезжал в Рим? Кто-то перед этим звонил ему из Парижа. «Возможно, это твой человек со шрамом». Но зачем они оба поехали в Рим? Ты меня об этом спрашиваешь? А не может быть, что ему звонил Руксель, Продолжала размышлять Флавия. Если верить словам его внучки, это не мог быть он. Она занимается всеми его делами и просматривает почту, но никогда не встречала имени Элмана. Еще она сказала, что Руксель считал безнадежными поиски картины и потому отказался от заведения уголовного дела. Флавия широко зевнула и взглянула на часы. Черт, уже десять! А что? <фланд właści blues> я надеялась принять ванну и поспать, но уже не успеваю. К полудню я должна быть в аэропорту. Сын Элмана прилетает сегодня из Африки. Ужасно не хочется тащиться навстречу, но переговорить с ним необходимо. О! -о, -о» огорчился Джонатан, а я так надеялся, что мы побудем вместе. «Знаешь, Париж, романтика и все такое». Она смотрела на него, не веря своим ушам. У Джонатана напрочь отсутствовало чувство момента. Иногда ей казалось, что он живет в другом измерении. «Милый мой сумасшедший торговец с картинами, за последние два дня я спала всего четыре часа. Я столько времени не мылась, что уже забыла, как открывается кран. Люди в метро шарахались от меня в разные стороны». Какая может быть романтика в этих грязных лохмотьях, не говоря уже о том, что у меня по горло работы. А хочешь, я поеду с тобой в аэропорт? Нет.